Евробаскет 1947 года. Рассвет советского баскетбола. Николай Романов, председатель Комитета по физической культуре и спорту, заявлял. «Наша позиция довольно проста. В соревнованиях необходимо участвовать только в том случае, если есть реальная возможность занять призовое место. Все риски должны быть оправданы» а каждая ошибка может очень дорого обойтись. Вполне логично, что спортивные результаты отражались на репутации целой страны. Именно поэтому вскоре после Второй мировой войны СССР начал постепенно выходить на мировую спортивную арену. В 1947 году Советский Союз был принят в Международную федерацию баскетбола генеральным секретарем которой являлся Рената Уильямс Джонс. И весной того же года состоялся спортивный дебют страны на Евробаскете. В 1946 году СССР получал приглашение принять участие в чемпионате, который проходил в Женеве, однако оно было отклонено. Николай Романов также говорил «Мы знаем» что республики Прибалтики успешно участвовали в довоенных евробаскетах. Но и в наших соревнованиях команды из Москвы, Ленинграда, Тбилиси и Киева не просто не отставали, но даже побеждали Прибалтов. Несмотря на это, мы хотели проверить наш уровень в более важных матчах. Уровень спортивной подготовки Прибалтийских республик в 1930-е годы был впечатляющим. Однако война принесла в повседневную жизнь людей хаос, породив тем самым вполне обоснованные сомнения в способности республик продолжать доминировать на спортивной арене Европы. На международных соревнованиях советское руководство вело себя излишне осторожно, На чемпионате Европы, проходившем в Праге с 27 апреля по 3 мая, страну представляла команда спортсменов высочайшего уровня. В ее состав входили игроки различных национальностей. Эстонцы Иоанн Лысов, названного самым ценным игроком турнира, и Илмар россияне Евгений Алексеев, будущий тренер ЦСКА, Сергей Тарасов, Анатолий Конев и Александр Моисеев, литовский атакующий защитник Стяпас Бутаутас, вместе со своими товарищами по команде Жальгирис, Кулакаускасом и Петкевичусом. Все они чемпионы СССР того же года. Капитаном команды был москвич Евгений Алексеев. Можно сказать что команды каждой республики состояли из блестящей молодежи. Никому из спортсменов не было больше 26 лет. Главным тренером был Павел Цетлин, помогал которому Степан Спандарян. Оба спортсмены, представлявшие команды Москвы в 20-30-х годах. Прибалтийские игроки оказались в какой-то степени на распутье. С одной стороны. Еще недавно они боролись за независимость своего государства. Однако после военной оккупации оказались в ситуации, в которой вынуждены были представлять страну-захватчика. В 1990-е годы, когда Эстония только обрела независимость, эстонского баскетболиста Хейна Крууса спросили, не является ли его игра в команде СССР предательством своего происхождения. Круз изящно уклонился от ответа и заявил, что они всего лишь спортсмены, добавив «Не так важно, что написано на нашей форме или в нашем паспорте. Гораздо важнее, что в глубине души мы всегда помним о том, что мы эстонцы». С другой стороны, выступления за сборную СССР давали неоспоримые преимущества, в том числе возможность выезда за границу. В номере российского журнала «Планета баскетбол», выпущенном в 2007 году, было опубликовано интервью двух баскетболистов сборной СССР, которые поделились своими воспоминаниями о той победе спустя 60 лет. Сергей Тарасов вспоминает, «За месяц до начала чемпионата Европы нас всех собрали в подмосковном поселке Ферсановка. Весь апрель мы провели там постоянно тренируясь. Но из-за отсутствия баскетбольной площадки поблизости, каждый день нам приходилось ездить в Москву на старом автобусе. Цетлин также тренировал московскую команду «Строитель», в состав которой входили выпускники инженерного института. Однако можно сказать, что он был больше теоретиком игры. В 1946 году на чемпионате страны Он впервые применил зонную защиту, что тогда поразило всех. Дорога в Прагу заняла почти весь день. И вместе с игроками и тренерами также ехали два советских арбитра – Николай Семашко и Игорь Беляев. Из интервью Александра Моисеева. Среди европейских государств сборную СССР практически никто не знал. И, возможно... Нас даже не воспринимали как серьезных противников. Имели представление о нашей команде только французские спортсмены. Так как в 1946 году мы объездили всю страну, играли с сильнейшими командами и не проиграли ни одного матча. Но несмотря на это, претендентами на победу считались не мы, а принимающая страна. Сергей Тарасов также говорит. Хотя мы тоже не знали никого из наших соперников и познакомились с игроками других команд только в ходе турнира. Первым нашим конкурентом была сборная Югославии. Матч мы выиграли с удивительным счетом – 50-11. Но надо учитывать, что в то время Югославия еще не входила в элиту европейского баскетбола. Александр Моисеев. Мы достаточно серьезно отнеслись к первому матчу, однако спустя несколько минут игры стало ясно, что Югославия не является для нас опасным соперником. Поэтому оставшуюся часть матча мы провели в довольно спокойном режиме. Сергей Тарасов Мы были в отличной форме, и после победы над Югославией без особых сложностей обыграли Венгрию 62-33 и Болгарию 55-24. Наши спортсмены, особенно Евгений Алексеев и Иоанн Лысов, обладали поистине высоким уровнем техники. Стержнями нашей команды являлись Атар Коркея и Анатолий Конев, а также Нодар Джорджикия. За свою пластичность он получил прозвище «Человек-змея». Сегодняшним болельщикам это может показаться шуткой, но на втором этапе турнира в нашей группе претендентом на победу считалась сборная Египта. Франция, Бельгия и Египет были единственными командами, которым удалось набрать более 100 очков за матч. В 1940-е годы такие результаты были очень впечатляющими. Если понаблюдать за предыдущими матчами, то мы вполне обоснованно могли опасаться сборной Египта. У них была хорошо подготовленная команда с сильными игроками. Я бы даже сказал, что состав был даже лучше, чем у Чехословакии. Все это заставило нас нервничать перед матчем. Игра была напряженной. Мы долго не могли забить, в то время как их игроки только и успевали забрасывать мячи в корзину. Мы были полны решимости победить. Поэтому во втором тайме играли гораздо лучше и в итоге победили со счетом 46-32. Интересно, что сборной Египта не помогло даже то, что на площадке находилась дочь их короля Фарука I. В это время нас уже стали узнавать в Праге, и уже мало кто верил, что нашей сборной не будет в финале. Как и ожидалось, Вторым финалистом стала Чехословакия. В финале 3 мая мы одержали уверенную победу со счетом 56-37. Выйдя на поле перед финальным матчем, мы были поражены. Зрители на трибунах скандировали название нашей команды. Даже болельщики из Чехословакии поддерживали нас, а не свою команду. Мы поняли, надо выложиться на максимум. Благодаря такой поддержке мы начали игру очень активно и к перерыву вели 19 очков. Во втором тайме мы сохранили эту разницу и победили. Позднее нам объяснили, что чехословацкие болельщики поддерживали все-таки не нас, а свою команду. Сейчас это звучит очень комично, но главное, что мы стали чемпионами. Потом нам разрешили еще на неделю остаться в Праге, чтобы мы могли купить подарки близким и, наконец-таки, попробовать знаменитое местное пиво, потому что во время турнира мы соблюдали строжайший режим. Александр Моисеев В Москве нас ждала теплая встреча. В аэропорту было большое количество людей с цветами и флагами, а заголовки ведущих газет страны были посвящены нашей победе. Николай Романов, руководитель спорткомитета, поздравил нас и вручил медали в знак признательности за наши достижения. Аббревиатура СССР была созвучна с аббревиатурой ЧССР, Чехословацкая Социалистическая Республика. Таким образом, первое же участие в Евробаскете увенчалось успехом. Но нам был брошен более серьезный вызов, Олимпийские игры. В те годы Советский Союз еще не входил в состав Международного Олимпийского комитета, МОК, и его принятие в эту организацию вызывало немало противоречий.